Всюду костры, шорохи, выкрики, звяки. Ржали, всхрапывали кони, жировали на сочной лесной траве. Пятнадцать пушек сгружены в одно место, задернуты дерюгами. Возле пушек часовые. Чуть подальше – палатка начальника артиллерии Федора Чумакова. Бледная северная ночь опоила блаженным сном всю Пугачевскую вольницу. Тишина – Высланные во все стороны дозоры Охраняли людской покой Вновь произведенный полковник Скрепицын Несколько часов тому назад Присягнувший Пугачеву Лежал под сосной На войлочном потняке Глядел в небо На его сухощавом скуластом лице Выражение крайней подавленности Да ему не до сна теперь Он предатель Он клятвопреступник Он не воин Незащитник российского престола, попросту подлец. На глазах у него злобные слезы, зубы скогорчут, как во сне у болящего глистами. Да-да, надо отыскать своих. Он скакивает, озирается по сторонам. Господин майор, слышит он негромкий, но внятный окрик. Он передергивает плечами, придерживая шпагу, и, пригибаясь, идет на голос, садится рядом с капитаном Смирновым. Тут же молодой офицер Бахман. Скрипицын говорит. «Давайте ляжемте. Будет удобнее и не столь заметно. Хорошо, что вы близко. А не знаете, где Пироговский и Минеев? Я здесь!» Выдвигается из полумглы низенький сутловатый подпоручик. «Здравствуйте, господин полковник», — говорит он. «Простите, Минеев, я не полковник. Я майор». «Ну уж, сегодня произведены?» «Бросьте, Минеев, вы на меня все еще сердитесь, да?» «Простите, пожалуйста. Сами понимаете, долг службы, а вы тогда в крепости, при всем народе, Петр Федорович царь. Теперь сами видите, какой он царь. Ложитесь, Минеев, потолкуем. Да я змей тутошних боюсь, я постою. ч е г ж б о я т с я змей, озлоблено?»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 Капитан Смирнов сказал, есть два выхода – бежать или пулю в лоб. б «С, с потише!» – предостерегает его с к р и п и ц а н Вблизи проехал дозор из трех казаков. «Ха, бежать!» «Разве не видите? Нас караулят!» «Да и куда?» «В осе пугачевский отряд!» «А в лесу, в степи, да всюду, всюду рыщут башкирцы!» «Мне сдается?» – зашептал Смирнов. Михельсон вот-вот нагонит Пугачева и расколотит его в прах. «Куда мы, изменники, денемся?» «Нет, господа», — привстав и опираясь рукой о землю, в з в о л н о в а н н о й решимостью сказал Скрипицын. н «Да д о такого позора нам не дожить, совесть замучит. Да лучше башкой, а камень». У подпоручика Минеева на бритых губах чуть приметная улыбка. «А выход есть». Тенарком проговорил молодой Бахман и тоже приподнялся. «Надо написать казанскому губернатору. Так, мол, и так, предупредить об опасности». «А знаете...» — ткнув офицера в плечо, вскричал Скрипицын и тотчас зажал с я б е ладонью рот. «А знаете, Бахман, я тоже об этом думал. Ей-богу, клянусь вам!» — возбужденно шептал Скрипицын. «Значит, решено?» «А я сумею собрать своих солдат в кучу, и когда начнется бой...» мы ударим п у г а ч е в ц а м в тыл, так и напишем губернатору». «Да, но с кем и как послать?» – уныло спросил капитан Смирнов, вздохнул и задвигал морщинами на лбу. «Ну, об этом не сомневайтесь», сказал Скрипицын. «Этим письмом, будь оно дойдет до губернатора, мы облегчим свою вину». «Хм!» – хмыкнул подпоручик Минеев и нервно потянулся. Кости в суставах,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 майор Скрипицын, капитан Смирнов, подпоручик Бахман.